Глава 12. История Траука Мы стояли недалеко от жреца перемещения. Прежде чем подойти, я решил написать охотнику, чтобы напомнить о рекомендашках. Геральд, привет! Ты помнишь меня?» Я подождал пару минут. Тишина. «Не отвечает?» — спросила Луна. «Нет», — сказал я и посмотрел на Бройна. Броен, привет! Я махнул рукой. Здравствуй, друг Хамер! Жрец улыбнулся, помахивая драгоценным ключом. Угадай, с чем я пришел? Опять непростой вопрос. Ага! Жрец вздохнул с опаской, глядя на храм. Опять настоятель ругаться будет. А он знает про тарму, что у тебя хранится? Конечно! Гном воодушевился. И правда... Что я не могу кровному другу Софиры ответить? Все, что ты не делаешь, все к лучшему. Ну, давай свой вопрос. Черные гномы. О, высшие. Да, я усмехнулся. Мне сегодня гублины рассказали, что только черные гномы могут устраивать поломки механизмов. Ну, друг хамер гномы никогда... Бройн, почему черные гномы вели войну друг с другом? Жрец замолчал, пристально разглядывая меня. Он нервно теребил бороду и, как я понял, сейчас решалось, превышает этот вопрос порог доверия или нет. «Не знаю, друг Хамер, вдруг сказал Бройн и виновато улыбнулся. «Понятно. Порог доверия не пройден». «Что, не получилось?» — спросила Луна. «Не, слишком крутой уровень. Видимо, эту ветку истории разрабы будут еще не скоро разрабатывать», — сказал я. Тренькнул приват. «Думаешь, я не знаю, кто ты?» У меня отбегло от сердца. геральд все-таки ответил. Я сразу отписался в ответ. «Конечно, знаешь. Ты помнишь меня, хамера, из земли сражений? Я знаю, кто ты. Скажи, твой друг остался доволен? Ты помог клану?» Спросил я. Друг говорит, что я помог клану. «Хорошо. Помнишь, ты обещал и нам помочь? Мы хотим вступить в клан к твоему другу. Клану надо помогать. Я вздохнул. Вестника надо срочно врачу показывать. Почему его в игру-то пускают? Помнишь о рекомендашке, что я тебе отдал? Да, хорошая многоходовка. Сможешь отослать мне по почте? Это простая многоходовка. Отлично, Геральт. Судя по взгляду Луны, она догадалась, что я завис в привате. Я кивнул ей, и она улыбнулась. Получилось? Ну, пока остановились на том, что он согласился отослать их по почте. «Сможет или нет другой вопрос?» «Дальше что делаем?» Я задумался. Столько сразу всего навалилось. На данный момент три важных дела. Добыть обратно рекомендашки, наведаться к черным гномам и прокачаться со ссылой до тридцатого. «В общем, дуем пока в периту», — решил я. «Там на месте разберемся». «Ох, наглая рожа! Ну и проблем ты мне подкидываешь!» «Арги! Да кто ж знал-то!» Спрут скорчил недовольную рожу. «Этот моб-чемпион! Вдруг взял и появился!» «Чемпион-крагопард?» крокопарт переспросил я и обернулся к луне. «Помнишь, мы с тобой валили?» «Еще бы не помнить!» — улыбнулась гномка. «Ты еще тогда остался меня спасать!» «Одиннадцать хомяков, и появляется чемпион!» — растерянно сказал я, вспомнив, наконец, слова Усмаря. «Что ты сказал, гном?» — удивленно спросила Сцила. «Чемпион связан с хомяками? Да быть не может Ох! крякнул Шуруп. «Я ж говорил, что-то тут нечисто!» «Потом проверишь», — я отмахнулся. Ссыла, что насчет нашей прокачки?» «Сегодня навряд ли». Лидер Аргентума закатила глазки, проверяя свой ежедневник. «Завтра как, сможете?» «Без проблем». «Тогда сможешь ли ты снабдить нас свитками в неизведанные земли? И свитки воскрешения бы еще...» Орчиха округлила глаза. «Нифига себе! А маловаты вы...» В неизведанные летать. Там всем оба 70-е, а то и выше. Я улыбнулся и переглянулся со своей командой. Когда все закончится, с сцила, ты это время с улыбкой будешь вспоминать. Мы появились прямо на границе Ревмара с неизведанными землями. Броин, кажется, перенес нас в то же место, где я встречался с гидровцами. Место встречи изменить нельзя, усмехнулся Спрут. Активируем свитки, скомандовал я. Наша четверка сразу осветилась красными кастами телепортации. Возникла минутная пауза, и я бросил взгляд на пустые в мара. «Надо будет нашему клану Периту взять», — сказал я. «Зачем?» — спросила Луна. «Оттуда все началось». Сентименты, съязвил Спрут. Каст отсчитал минуту, и нас бросило под пространство. Как обычно, полет в Неизведанной занял чуть больше времени. Мы появились у подножия горы, как и в прошлый раз. «Ой, каждый раз сюда прилетаю и жуть берет, проворчал Шуруп, окидывая взглядом мрачную панораму. Я кивнул. «Серая пустошь и вечно багровые облака оптимизма не предадут». Мы двинулись вверх по тропе, но я вдруг вспомнил одну вещь. «Стойте!» Я махнул рукой и побежал к спуску в ближайший карьер. Я ахнул от радости. Внизу стоял тот самый фургончик. «Сюда!» Внизу в карьере я увидел одинокую фигуру гнома, идущего к своему фургончику. Когда команда подбежала, мы двинулись вниз по спуску. Силуэт достаточно прояснился, и я увидел статус местного. Траук, торговец, черный гном. Как радует, что есть в Патриаме неизменные вещи. Здравствуй, Траук! Черный гном тащил трухлявый деревянный ящик, осторожно ступая по каменистому дну карьера услышав наш голос он остановился и чуть повернувшись подозрительно посмотрел на нас что за пришельцы такие траук это же мы гномы сказал шуруп торговец смерил орка изумленным взглядом потом переглянулся со мной бороду нас едение пустому отдам но это точно не гном я усмехнулся помочь траук а я и без вас обойдусь он двинулся дальше бережно перехватив ящик вы же новички сопливые «Гном, Траук, ща телегу толкнем!» — вставил свое слово Спрут. «Вмиг докатим!» «Я тебя толкну!» — заворчал Траук. «Так толкну, пришелец! Мигом обратно на свои звезде улетишь!» Спрут удивленно повернулся ко мне. «Это он о чем?» Я отмахнулся. В этот момент Траук неудачно наступил на камень, дернулся, и ящик вылетел у него из рук и развалился, ударившись об камни. На землю высыпалась куча ржавых запчастей. — У, пришельцы проклятые! — Траук затряс кулаками. — Пока вас не было, все так хорошо шло! Я кивнул команде, и мы бросились собирать запчасти. — А куда? Отдайте! — черный гном протянул руки. Я безропотно отдал запчасть, а сам сказал. — Ты лучше покажи, куда класть. Не в руках же держать будешь. — Сюда, в телегу! — спросил Спрут и пошел с охапкой запчастей к фургону. Траук мигом подхватился и побежал туда. Он встал между стражем и телегой и заворчал. «А ну стой! Разведешь еще мне бардак тут!» Он откинул тент и, не глядя, высыпал туда запчасть. Через пару минут все потеряшки перекочевали в фургон, и Траук, впрягшись в оглобли, забуксовал, пытаясь вытянуть его наверх. «Давай навались!» — скомандовал я согруппником. «Квесту не дам!» — спереди ворчал Траук. Но тележка все-таки пошла полегче. «И не просите! А нам и не надо!» — пыхтел я, упираясь сзади фургона. «Нам только истории твои послушать!» Я с опаской глядел на полоску выносливости, стремительно ехавшую вниз. «Эх, хватило бы до самого верха!» «Истории!» — Траук удивленно оглянулся. Телега опасно потяжелела, отталкивая нас назад. «Да, только ты правду и знаешь!» — кивнул я, упирая ноги до предела. Трауг хмыкнул и снова потянул фургон. Мы все-таки осилили груз, перевалили телегу на более полугую тропу и потихоньку стали толкать ее вдоль горы. Стоянка Трауга была намного выше на самом склоне. Через пять минут тяжелого пути фургон встал на свое место, а траук, открыв борт, высыпал на землю ржавые запчасти. Он вытянул из-под тента табуретку, сел, достал металлическую мочалку, бруски и начал чистить товар поставил рядом пустой ящик для чистых деталей. Мы молча стояли рядом, и вскоре я понял, что местный не намерен начинать разговор. «Траук», — сказал я. «Я вам кто? Пустобрех какой! Истории тут рассказывать!» «Так больше и некому нам помочь. Нам бы про черных гномов узнать». «У меня видел работы, сколько навалилось!» Торговец обвел взглядом кучу запчастей. «Все блестеть должно! Как я товар-то продам?» Я со вздохом посмотрел на своих. «Этот хитрый жук квест не даст, но сделает так, чтобы ему все равно помогали». Луна пожала плечами, а Спрут шурупом кивнули. Работа так работа. «Ну что, старый, есть у тебя еще бруски?» — спросил Спрут. Через 10 секунд мы уже все сидели, начищая детали до блеска. Естественно, мы все делали не так и должны были в конце отдавать начищенную шестеренку Траугу на проверку. Тот недовольно качал головой и корчил рожицу. «Ай-яй-яй, вот криворукий молодняк пошел!» И он для виду ширкал мочалкой пару раз, ничего особо не счищая, а потом показывал нам ту же деталь. «Вот как надо! Понятно?» Мы со вздохом кивали и продолжали работу. Незаметно так вышло, что Траук уже не чистил, а просто проверял. Особую инспекцию проходили детали шурупа. По мнению торговца, орки не могли нормально работать. Хотя, как он ворчал, они все же намного лучше эльфов. Луна терпеливо чистила, шурупу это, кажется, даже нравилось. А вот на спрута я смотрел с опаской. Он уже порозовел от злости. «Про черных гномов, говоришь, узнать хочешь?» Вдруг спросил Траук, когда больше половины кучи запчастей уже блестели в ящике. Я не поверил своим ушам. Черный гном все-таки согласился поболтать. Боясь спугнуть удачу, я протянул ему чищенную детальку и сказал, «Да, Траук, хочу. У вас, говорят, война была?» Торговец задумчиво поскреб бороду, а потом сказал, «Да чего только не было. Тогда вообще времена были темные. Эта проклятая башня, — он указал на вершину горы, — всегда тут была. И ее хозяин, наш враг, пообещал гномам великое будущее». Траук со злостью закинул блестящую шестеренку в ящик. «Как можно было стать более великим, чем были, а?» — он выругался. «А ведь все было. Техника, культура, земли. И какие земли-то?» Но некоторым показалось мало. «Что, откололись недовольные?» — спросил Шуруп. «Орк?» «Не откололись, а раскололись». Мы не сразу поняли, что воюем не только с темным эльфаром. Когда все наши походы стали оканчиваться неудачно, мы поняли, что среди нас мечены. Мечены? Переспросил Спрут. Да, проскрипел Траук. Вот как ваш кователь. Он кивнул на меня, и все согрупники сразу обернулись. Спрут даже чуть отодвинулся. Я усмехнулся. Бог крови тоже темный эльфар. «У меня с ним сделка». «Да, Темные эльфары оставляют метку», — кивнул Траук. «Предлагают доверчивым всякие блага, а взамен запрашивают втрое больше». Я с интересом прислушался. Траук продолжил. «Наши катапульты ломались, не начав стрелять. Тараны не доезжали до крепости. Сначала мы думали, это вражеская магия, пока не узнали про темную метку». Тут он взял шестеренку из моей руки, посмотрел на нее, провел над ней ладонью и вернул мне. Что видишь, меченый? Я взял детальку и посмотрел на описание. Старая ржавая шестерня. Описание. Кажется, она еще вполне годная, только маленькая трещина все портит. Я хотел было сказать об этом, но Траук поднял ладонь. Стой, молчи. А ты что видишь? Он передал запчасть луне. Скажи. Луна переглянулась со мной, пожала плечами и прочла. Новая шестерня. В описании написано, что это годная запчасть из отличной стали с большим запасом прочности. Я ахнул, и гномка удивленно посмотрела на меня. «Дай-ка!» — Шуруп взял у Луны шестеренку. «Ну да, новая шестерня!» — он передал Спруту. «Что видишь, Крак?» «Да, новая шестерня!» Траук повернулся ко мне. «Теперь ты понял?» Я только почесал затылок. «Да нифига я не понял, Траук. Я вижу ржавую шестерню, да еще и с трещиной. Все остальные одновременно спросили». «В смысле ржавую?» Траук засмеялся, а потом дал мне из кучи еще неочищенную шестеренку, покрытую таким слоем ржавчины, что зубья едва проглядывали. «На вот, посмотри!» Я глянул. «Ржавая деталь. Под слоем ржавчины может скрываться вполне годная деталь. Надо только почистить». да и сюда!» — спрут выхватил у меня кусок ржавчины и громко прочел. «Ржавая деталь!» Он с какой-то ревностью глянул на меня и спросил. «Тоже вполне годная, и надо только почистить». Я кивнул, и спрут облегченно выдохнул. Траук сказал. «Она нечищенная, и все видят одно. Отскребешь, и все видят годную деталь. Даже я. А меченные! он кивнул на меня, — видят правду. Эти детали». Шуруп с завистью прошептал. «Ну ты круто Это просто... Ну, фарш просто!» «Черные гномы так проиграли все последние походы против темного эльфара», — ухмыльнулся Траук. А потом он нанес свой удар. Он взглянул наверх на заброшенную цитадель, да так и завис. Я переглянулся со своими. Луна улыбнулась и кивнула. «А кто сделал эти детали, Траук?» — спросил я уже не узнаешь кто то думает что сами гномы а я лично считаю что он палец торговца ткнул на вершину горы так можно все таки ломать механизмы как ты и хотел спросила меня луна в смысле я не сразу догнал задумавшись об истории черных гномов траук опустил взгляд и сказал да если эту деталь установить в катапульту она сломается я округлил глаза офигеть все так просто оказывается Я сразу вскочил. — Так, народ, теперь нам нужна прокачка. Я этих мстителей. И я ударил кулаком по ладони, растирая мнимых врагов в порошок. Спруд вдруг спросил. — Траук, а в павших чертогах у второго черного гнома тоже продаются всякие сломанные вещи? — Но я же вижу, что они сломанные Да, сломанные стрелы были у аншота. Я сразу кивнул. — Это другое, — отмахнулся торговец. — Мы... Пробовали повторить магию, ничего не вышло. — Да нет, неплохо вышло, — сказал я. — Очень даже неплохие стрелы. Траук удивленно посмотрел на меня, а я махнул руками. — Встаем, время не ждет. У меня была прямо эйфория. По сути, сейчас надо только накопить железные руды и купить у Трауга побольше этих сломанных деталей. Хитрость в том, что крафт таких шестеренок — это начальный уровень профы. Любой клан на производство запчастей ставит новичков и нубов. Пусть себе отливают, качаются потихоньку. Попасть к ним в клан и встать на литейку. И поехал вниз их рейтинг. Здесь у торговца одна такая стоила столько железной руды, сколько шло на 20 новеньких отлитых. Поэтому никто и не покупает этот хлам. Я открыл инвентарь и выбрал свиток возвращения. Хотел уже нажать, но траук отвлек. Помни, меченый, это опасная магия. Сделки с темными эльфарами добром не кончаются. Услышав его, я усмехнулся. И это он мне говорит? Да я на собственной шкуре это прочувствовал. Мне можешь не говорить, я уже кое-что потерял. Траук усмехнулся, но продолжил свою грустную речь. И те чужаки, что сейчас поднимаются сюда, уже заглотили наживку. Эти идиоты думают, что идут за выгодой. Но темные эльфары всегда думают только о себе. Я только покачал головой. «Да чего же брюзга?» И поэтому до меня не сразу дошло значение его слов. Луна среагировала быстрее. «Стоп, стоп!» — Гнумка повернулась к торговцу. «Какие такие чужаки?» «Их души уже горели здесь, в этой башне», — Траук усмехнулся. «Бог тьмы поймал их на крючок, и они каждый раз будут хотеть еще больше». Я сразу посмотрел на тропу. Спускаясь, она заворачивала вдоль склона горы, и пока никого не было видно. Но сюда подниматься-то всего минуту. «Охренеть!» — выдал спрут. «Это он про Мстителей блин, блин!», блин — Затраторила Луна. «А им-то что тут надо?» «Портнуться уже не успеваем!» Я повернулся в другую сторону, туда, где тропа уходила наверх. «Нас не должны видеть! Поднимаемся!» «Хаммер, там мобы семидесятого!» — напомнила Луна. Я кивнул травгу на прощание и, не мешкая, двинулся наверх. «Уж лучше пусть нас мобы пришьют, чем Бруто увидит!» «Твой оптимизм внушает, Рыжий!» — пропыхтел сзади спрут. «Главное — спрятать наши трупы в укромном месте!» — озвучил я свои мысли. «Твой оптимизм пугает, тукарь!» — хохотнул Шуруп. Вся наша команда быстрым шагом пошла наверх, не дожидаясь, пока в зоне видимости появятся мстители. У них вполне могли быть вреде кинжальщики, и трекинг гуманоидов мог достать до нас. «Меченый, помни, гномы должны создавать, а не разрушать!» — вдруг крикнул мне вслед Траук. Я обернулся напоследок и увидел, что черный гном помахал мне. Мы продолжали двигаться, и через несколько секунд торговца скрыл склон горы. «Блин, все как обычно, не по плану!» — проворчал я.